Глава пятая Ночью я не отдохнула, наоборот, еще больше вымоталась. Уж не знаю, что тому послужило причиной, но стоило закрыть глаза, перед внутренним взором упрямо появлялись яркие картинки из прошлой, утраченной жизни. Эти видения вносили сумятицу в душу, острыми когтями ранили сердце. Пытаясь успокоиться, я бродила по комнате. Выходила на балкон подышать свежим воздухом. Увы, легче не становилось. Причувствие неуловимо надвигающейся опасности не отступало. Предстоящая дуэль с безусловно сильным противником меня серьезно тревожила. И не последнее место в череде мыслей занимало вчерашнее обучение с бароном Россом. С какой целью Константин устроил этот цирк? Опытный темный маг ведь изначально не верил, что я смогу создать нормальный щит. В противном случае он не озадачил бы своих специалистов внесением изменений в мой артефакт. К тому же, подозреваю, Костя соврал. Вряд ли защита строится именно так, как он объяснил. Рисование ячеек стены уходило безумное количество времени. В реальном бою меня убили бы миллион раз. А вот барон возвел и щит, и защитную сферу в мгновение ока. Нет, согласна, магии, я полный ноль, опыта никакого, поэтому все делало криво-косо и очень медленно. Но, боюсь, ни навыки, ни ускорение в данном случае не помогли бы. Чешуйчатую структуру сферы, созданную кости, тем способом, который он показал, за пару секунд не воспроизвести, как и не поставить базовый щит. Но для чего ему нужна эта ложь? Если не по счетов? то чему на самом деле он учил? Уверена, там, на бетонной площадке, Константин находился ко мне настолько возбуждающе близко не потому, что страховал. Но дело и не в банальном обоюдном сексуальном влечении. Складывалось четкое впечатление, что, прикасаясь, прижимаясь на тренировке, Рос намеренно меня нервировал. Полагаю, могущественный темный маг желал, чтобы я рисовала ячейки в максимально напряженных условиях. «Вопрос, зачем? Неужели нельзя было по-человечески сказать, зачем это вот все? Села, свесив ноги с кровати, угрюмо посмотрела в огромное окно. Над морем поднималось солнце. «Что же ты за человек-то такой, барон Рос?» Пробормотала расстроенно. Шумно выдохнув, встала, с наслаждением ощущая босыми ногами мягкий пушистый ковер, поддернула съехавшую на одно плечо пижаму и побрела в ванную комнату. Набрала шикарное джакузи. Улегшись на спину, вытянулась в приятно бурлящей горячей воде во весь рост и попыталась абстрагироваться от тревожных мыслей. Однако те упорно возвращались к дуэли, крутились возле Росса или вовсе съезжали на туманное будущее. А расслабиться не получалось. Эх, день предстоит тяжелый, а я с самого утра как выжатый лимон. Не знаю, сколько пролежало, но точно немало, вода совсем остыла. Неодобрительно поморщившись, выбралась из ванны. Надела халат, тщательно высушила хозяйским феном волосы, затем собрала их высокий хвост и пошла обратно в комнату. В спальне обнаружилась миловидная горничная, уже успевшая застелить кровать, и сейчас раскладывающая на сиреневом покрывали какие-то вещи. «Доброе утро!» – проявила я вежливость. Вздрогнув, девушка резко развернулась и, судорожно сглотнув, смущенно прошептала. «Доброе утро, Владислава Юрьевна! Я вам одежду и обувь принесла!» и добавила чуть громче. Константин Александрович распорядился. Я сосредоточенно оглядела стоящие рядом с кроватью высокие ботинки со шнуровкой. Перевела взор на приготовленную одежду. Это однозначно форма. причем она поразительно похожа на костюмы воинов рода Рос. Очередной сюрприз. По правде говоря, я не задумывалась, в чем пойду на дуэль. Гораздо больше меня волновало, что делать во время поединка. Идей пока никаких, нервы натянуты до предела. Тут уж не до одежды. Но все же Константин мог бы и предупредить, что к внешнему виду есть конкретные требования. Что ему мешало? Да ничего. Хотя чему тут удивляться? В этом весь Рос принимает решение и ставит перед фактом. С трудом сдержав рвущееся наружу недовольство, я сухо поблагодарила девушку, а та заботливо поинтересовалась. «Госпожа, вам помочь одеться? Хозяин через 30 минут ждет вас на завтрак». «Не нужно. Форма не платья, с корсетом справлюсь». Отмахнулась от ее услуг. «Как скажете, госпожа», – пролепетала служанка, низко поклонилась и торопливо вышла из комнаты. Глянув на закрывшуюся за девушкой дверь, я скинула халат и принялась облачаться в одежду воина. Впрочем, надевать-то там особо ничего. Футболка, штаны до да рубашка. Ну, еще ботинки. Вот и вся форма. Черная ткань на ощупь казалась довольно грубой, но при этом, на удивление, легкой. Подобной мне прежде не встречалась, И никаких скрытых или сложных застежек без излишеств и предельно удобно. По всей видимости, предложив помощь, горничная очень хотела угодить, но уже просто не представляла, как. Я застегнула широкий ремень на талии, присев на край кровати, зашнуровала ботинки. Встала, энергично подвигала руками и ногами, проверяя, чтобы нигде не терла, не жала. Кстати, похоже, форму сшили специально для меня. Не думаю, что среди воинов росы есть женщины. Спасибо, конечно, Косте, но чувствовать себя обязанной мне жутко не нравилось. А уж зависеть от мужчины и подавно. Неодобрительно хмурясь, сложила пижаму, футболку и джинсы в свою сумку. Накинула лямку на плечо и направилась к выходу из комнаты. На минутку задержалась у большого ростового зеркала. Вздохнула. В довольно удобной форме я выглядела изумительно. Да только, увы, в поединке это ничем не поможет. Тряхнув головой, решительно развернулась и вышла за дверь. В столовой Константина Александровича не наблюдалось. Но накрытый белоснежной скатертью стол был сервирован на двоих. Поставив сумку на пол возле стула, я села, и через миг появился солидный, убеленный сединами официант. Обслужив меня, он пожелал приятного аппетита и замер неподалеку. Омлет с беконом пах восхитительно. Жаль, есть не хотелось, и я для приличия лишь вяло поковыряла вилкой в тарелке. «Доброе утро!» – раздался спокойный мужской голос. Я обернулась к подходящему барону. Непроизвольно отметила, что голубые джинсы отлично подчеркивают его длинные сильные ноги. А белоснежная рубашка на выпуск идеально сидит на мускулистом торсе. По телу моментально пробежала знакомая волна желания, но я взяла себя в руки и сдержанно ответила. «Доброе утро». Константин уселся напротив. «Твой артефакт. Защита активируется при выбросе рукой». Он положил на столешницу продолговатый фиолетовый футляр, пододвинул его ко мне и пояснил. «В правила дуэли внесены изменения, так что браслет снимать не заставит". Прояви терпение, не высовывайся из-за счета и дождись, пока источник Натальи иссякнет. В этом случае бой закончится техническим поражением графини Пожарской. Бесстрастно дал наставление барон. Я с горечью усмехнулась. Но, наконец-то, и меня поставили в известность. Не скажу, что план пришелся мне по душе. Хотелось бы честного поединка. Но лучше трезво оценивать свои силы. Победить соперницу без подобных уловок сегодня я вряд ли сумею. А победить непременно надо. Репутация, чтобы ее накану. «Спасибо», — вздохнула тяжко. «Пожалуйста», — кивнул барон и сосредоточился на поданном официантом завтраки. А я открыла коробочку и достала браслет. Приложив к запястью, попыталась застегнуть артефакт. Пальцы подрагивали, и застежка не желала поддаваться. Эта дурацкая беспомощность подбешивала. Да и в целом-то что-то было не так. Тревожные предчувствия не отпускали. «Помочь?» — ровно спросил Константин. «Сама справлюсь». Обронила холодно, продолжая возиться с непокорным замочком. Не сомневался в ответе. Ледяным тоном отозвался рос и вновь принялся за еду. Мысленно застонала. Но зачем он сейчас демонстрирует свой нелегкий характер? У меня и без него мозги на бикрень. Наконец, кое-как, справившись с застежкой артефакта, опустила руки на колени, машинально потеребила браслет и мрачно посмотрела на костю. Ты ведь вчера учил меня нищеты ставить, заявила утвердительно. Да. Бесстрастно отозвался глава рода Росс, невозмутимо занимаясь содержимым своей тарелки. «А чему же?» «Первичному контролю над силой». Костя отложил столовые приборы, аккуратно промокнул губы салфеткой. «И у тебя действительно неплохо получается». Он подождал, когда официант поставит перед ним чашечку с кофе, неторопливо отпил напиток. «Темный маг вел себя совершенно спокойно. и Я искренне пожелал его убить». «Вот что ему мешало объяснить раньше?» «Почему я должна клещами вытаскивать из этого невыносимого мужчины каждое слово?» «Почему именно вчера?» — уточнила звенящим от напряжения голосом. «Всякое может случиться». Пожал плечами рос и умолк, намекая, что говорить на эту тему больше не желает. Отведя взгляд, я на автомате дернула ни в чем не повинный браслет. Тут два варианта. Либо Костя реально не понимает, что меня доводит, либо делает это нарочно. Второе более вероятно. Причем бесит так филигранно, что артефакт не спешит гасить эмоции. Сдерживая себя, я словно балансирую на грани активации браслета. Опять возникает вопрос. Зачем? Демонстрирует обиду на мое уклонение от его обнимашек? Вполне похоже на правду. Но мне кажется, имеется и другая причина, более важная. Тем временем, глянув на дорогие наручные часы, Рос заявил. «Нам пора ехать». «Благодарю за завтрак», — ответила официально и встала из-за стола. Молча проследив за тем, как я повесила на плечо сумку, Константин вышел из столовой. Испытывая нешуточное раздражение, я пошла за бароном. Выйдя из особняка, мы разместились на заднем сидении шикарного седана. Спустя мгновение автомобиль плавно поехал. Костя сразу же прикрыл глаза и, казалось, задремал. Я, последовав его примеру, тоже опустила веки, но с тревогой ничего поделать не могла. Минут через двадцать автомобиль замер, двигатель смолк. Судя по всему, приехали. Повернувшись к Константину, с удивлением обнаружила, что тот не сводит с меня серьёзный класс. «Что?» – спросила тихо. «Не верь ни единому слову тех, с кем сегодня познакомишься. Ты прекрасно умеешь себя контролировать и без артефакта. Просто помни об этом». Ошарашил барон, затем притянул к груди и страстно поцеловал. Отстранившись, командовал: «Выходим». И первым покинул салон. «С ума сойти», – пробормотала на грани слышимости, выбираясь следом на улицу. И удивлённо хмыкнула. «Похоже, у председателя попечительского совета есть свои привилегии. Наша машина остановилась не возле центральной проходной, а на территории императорской южной школы, на маленькой служебной парковке в непосредственной близости от тренировочного поликона. Рядом стояла еще парочка выглядевших крайне дорого автомобилей. Интересно, чьи они?» Откинув несвоевременные мысли, посмотрела на забитые людьми трибуны и озадаченно нахмурилась. «Ажиотаж по поводу нашей дуэли понятен». Но я полагала, ректор проявит большее благоразумие. Артефакт артефактом. А вдруг что-то пойдет не так, и моя сила вырвется? Куча народа может пострадать. Странная безалаберность. Будто, прочитав мои мысли, Константин проговорил. Безопасность зрителей сегодня обеспечивает особый гость. Кто? В этот момент рядом с нами откуда-то возник охранник школы. Уважительно поклонившись, мужчина сообщил. До начала поединка шесть минут. Пойдем. Тотчас предложил мне Константин и зашагал к поликону. Помрачнев, я решила не настаивать на ответе на свой вопрос. Гордо выпрямив спину, пошла следом за бароном. Едва приблизившись к кромке поля, к нам подошел сотрудник в униформе песочного цвета. Он явно был не из охраны школы. «Доброе утро», – сдержанно поприветствовал мужчина. «Меня зовут Сергей Сергеевич Иванов. Сегодня я обеспечиваю соблюдение правил во время дуэли. Владислава Юрьевна, прошу пройти к месту поединка». Наталья Петровна уже разминается. «Удачи!» – коротко пожелал Константин, стремительно отворачиваясь. И неожиданно замер. Проследив его взгляд, я наконец-то заметила свою соперницу. Рыжеволосая красавица действительно усиленно разминалась в центре круглой белоснежной площадки. И, похоже, помимо отличной растяжки, старалась поразить зрителей своим внешним видом. Безупречно сложенное тело девушки обтягивала, словно вторая кожа, весьма специфическая дуэльная форма. И чем больше я смотрела, тем отчетливее понимала, что госпожа Пожарская одета ни много ни мало в латексный комбинезон. «Да уж, женщина-кошка, хвоста только не хватает». Едва заметно усмехнувшись, я в сопровождении Сергея Сергеевича подошла к сопернице. Та же прекрасно нас видя в очередной раз соблазнительно изогнулась, затем ловко вскочила на ноги и выпрямилась. «Надо же, пришла!» Смерив меня презрительным взглядом, Наталья высокомерно поморщилась. В груди заворочилось возмущение, но я промолчала, а мой спутник кашлянул, привлекая наше внимание. Озвучу правила дуэли. Официальным тоном негромко произнес Иванов, однако его голос эхом пролетел над полигоном. В результате магической клятвы данной графини Пожарской примирение соперниц невозможно. Разногласия должны решиться исключительно дуэлью. Согласно изменениям в правилах проведения магических поединков на территории императорской южной школы, этот бой проходит до первой крови. В момент ее появления поединок считается законченным. Присутствующая здесь двойная звезда перед началом поединка имеет право не снимать артефакт, который обеспечивает дополнительную защиту от воздействия ее разрушительной силы. Пока все понятно? Сергей Сергеевич обвел строгим взглядом нас с Натальей. «Да», — кивнула я. Но раз ей понятно, то мне уж тем более». Сарказмом фыркнула Пожарская. «И я согласна с распоряжением ректора. Госпоже Метельской, конечно же, никак нельзя снимать свой артефакт, К сожалению, Владислава настолько ущербна, что не контролирует силу. Увы, она способна быть лишь племенной кобылой. Графиня с отвращением скривилась. Вот же стерва-то! Как жаль, что не могу ей морду набить. Мое раздражение сменилось гневом. В груди уже полыхал пожар, но браслет почему-то не подавал признаков жизни. А ведь пора бы, тут и до беды недалеко. Прошу проявлять корректность, — сурово призвал к порядку Иванов. Во время поединка соперницам дозволяется применение как магической, так и физической силы. Мне с каждым ударом пульс становилось все жарче, и объяснение мужчины я воспринимала в полухо. Что-то определенно шло неправильно. Постаравшись незаметно свести руки за спиной, украдкой пощупала правое запястье. Пальцы скользнули по девственно чистой коже. Неверя тщательно обшарила предплечье. Увы, браслета не обнаружилось. Куда он делся? Память молниеносно подкинула картинку, как я долго застегивала, а после теребила артефакт. Похоже, не до конца защелкнула застежку и где-то банально его потеряла. Боже, что делать! Прошу соперниц пройти на свои позиции и приготовиться к поединку, прозвучал торжественный голос Сергея Сергеевича. Напоминаю, до окончания дуэли вы не сможете выйти за пределы круга. Право первого удара предоставляется графине Пожарской. С достоинством поклонившись, мужчина быстро ушел. «Твою ж мать! Вот чем спрашивается, я слушала. Теперь и не убежать!» Жар неумолимо стремился вырваться из тела. Эмоции зашкаливали. Нервно покусывая губы, я отошла к ближайшей красной линии, отчетливо проступающей на белоснежной площадке. Теперь между мной и графиней было метров десять, максимум пятнадцать. Этого однозначно мало. Если полыхну, рыжей гадине не поздоровится. И пусть она меня неимоверно злила, убивать дуру я абсолютно точно не хотела». Крепко сжав кулаки, с тревогой оглядела едва заметно мерцающий вокруг нас воздух. Похоже на защитный купол, но насколько он обезопасит зрителей, неясно. «Фу, я и отсюда чувствую твой страх», — произнесла с презрением пожарская. «Ты ничтожество. Даже начинать с тобой поединок противно». И громко заявила. «Я отказываюсь от права первого удара». «Отказ принят», — внезапно разнесся над полем металлический голос. Право первого удара предоставляется госпоже Метельской. «И долго собираешься еще стоять?» С издевкой поинтересовалась Наталья. «Боюсь, прежде чем решишься, сдохнешь от испуга, как трусливый кролик. Ну ты и убожество!» И тут я ощутила, что больше не в силах стершиваться. Пламя заревело и рвануло наружу. За безумно короткий миг полностью меня окружив. Разноцветный огонь шевелился, как живой. Угрожающе потрескивал, обнимал, словно родную. Однако остальным грозил смертью. С каждым ударом сердца языки пламени поднимались выше. Я же, застыв каменным изваянием, неотрывно смотрела на соперницу. Что придумала себе эта идиотка, неизвестно. Но превосходство на ее лице сменилось испугом, а после превратилось в гримасу животного ужаса. Правильно, кстати, делает, что боится. Ей же первой достанется. Напряжение повисло в воздухе. Я ощущала множество взглядов. Зрители с нетерпением ждали развития событий. «Да вот только дело может закончиться очень плохо. Нужно быстро соображать, как обуздать силу, иначе огонь разойдётся во все стороны гигантскими смертоносными волнами». И я это не предполагала, знала. Разум лихорадочно искал выход. Внезапно в памяти всплыла тренировка с Костей, и вспомнились его слова за завтраком. «Я же вчера училась контролю над силой, причем практически в таких же эмоционально тяжелых условиях. Пора вспомнить урок». Ну что, господа зрители и рыжеволосая дура, шоу начинается? Надеюсь, справлюсь. Демонстративно медленно вытянула правую руку к небу, сконцентрировалась на ощущениях и принялась рисовать в воздухе знак бесконечности, аккуратно наполняя его своей пылающей силой. С каждым движением пальцев над полигоном все ярче разгоралась гигантская восьмерка. Переливаясь четырьмя цветами, она становилась толще и шире. Я планомерно, раз за разом, повторяла одно и то же движение, и буквально каждая клеточка тела чувствовала, как жар спадает. Еще чуть-чуть, и можно прекращать. Украдкой глянула на пожарскую и обнаружила, что та неотрывно смотрит вверх. Но да, оно и неудивительно. Зрелище действительно завораживало. В очередной раз, послав силу в пылающий знак бесконечности, поняла. еще несколько секунд, и огонь вокруг меня погаснет. Опасности больше нет. А значит, пришла пора заниматься членовредительством. «Желание набить графине морду никуда не делось, да и поединок надо закончить кровью». Сосредоточилась, резко оборвала отток силы, в одно мгновение преодолела разделяющее нас с Натальей расстояние. Замерла, не дойдя полуметра. Посмотрела в глаза соперницы и немешкая двинула кулаком, метясь в изящный носик красавицы. Тонкий жалобный виск стон известил, что в цель я попала. Пожарская прижала ладони к лицу, скуля от боли. Сквозь изящные девичьи пальцы выступила кровь. «Поединок закончен!» – разлетелся над полигоном тот же металлический голос. Победила Владислава Юрьевна Метельская. Тяжело дыша, графиня опустила руки, демонстрируя распухший окровавленный нос. «Ты использовала артефакт. Без него ты полный ноль!» Ядовитой змеей прошипела затянутая в латекс красавица. «Ненавижу!» «Мне плевать. Я безразлично пожала плечами». «Будь уверена, тебе это даром не пройдет. Чуть подавшись вперед, с откровенной угрозой прошептала пожарская. «Я отомщу». «Жду с нетерпением. А пока кровь с мордашки утри мстительница», подмигнула разъярённой девушке и уверенно направилась прочь с площадки. Гневный взгляд, так глупо проигравшей графини, буквально прожигал спину. «Да уж, эта поганка не успокоится и действительно станет мстить. Впрочем, сейчас нервничать не лучшее занятие. Пламя только-только погасло. Не уверена, что получится повторить трюк с восьмеркой. Но все же я победила. Это главное». Старательно контролируя эмоции, вышла за пределы тренировочного поля. В уши ввинтился гул множества голосов. Оказывается, защитный купол с нашей стороны гасил звуки. Это заставило замешкаться, и тут же знакомая крепкая рука легла на талию. Наклонившись ко мне, Костя встревоженно спросил. «Как ты?» «Нормально. Правда, артефакт где-то потеряла». Призналась, глянув через плечо Росса. В небе по-прежнему красовался созданный мной огненный знак бесконечности. И как его потушить, к сожалению, я не знала. «Скоро сам погаснет», — обнадежил барон, а после сухо сказал. «Ты без артефакта отлично справляешься. Помни, я рядом, все будет хорошо», — добавил уверенно. «И что бы это значило? Он меня к чему-то подготавливает?» Недоуменно посмотрела на сосредоточенного Росса и тут краем глаза заметила движение. Повернув голову, нахмурилась. «К нам неумолимо приближалась группа дорого одетых людей. Каменные лица, уверенная походка». Несомненно дворяне, причем обладающие серьезной властью. Что черт возьми происходит,